Улицы были уже пусты, люди с работы давно разъехались, поэтому до дому по городским улицам добрался быстро. А обычно пробки возникают часов около 8:00 утра и в течение всего дня движение превращается в муку. Машин в последние годы увеличилось во много раз. Что ж, скопил полста тысяч, взял в кредит, а потом годами выплачивая остальное. многим мне не нужна особо эта машина.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 Или на ужасы насмотрелся, которых тоже в избытке и ощутил счастье, что тебя и твою семью эти ужасы не коснулись. Дъ въехал во двор, припарковался на своём давно застолблённом месте, выбрался из машины и услышал в отдалении чистое, красивое пение. Чистая, красивая, но в полный голос, почти на надрыве, яркая, ярка, пусть пылают лишь рассветы, ночью звёздный пусть спокойно спят поля. Детство, детство, добротой не зря согрето детство, детство. Завтрешний твой день, земля. Что-то новенькое сегодня, усмехнулся Трофим. Обычно слышались песни из репертуара Аллы Пугачёвой. «Ну, может, и это пело когда-то, Пугачёва?» Месяца два назад появился в их квартале парень. С бешеной скоростью он ходил между домов, держа как микрофон перед артом чёрную палочку и пел. «Любовь, похожая на сон!» «Сколько раз спасала я тебя!» Поначалу Трофима забавила это почти ежевечернее действие. Даже хвалил этого парня. «Любовь, похожая на сон!»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 Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться, дети и в мирном мире жить. Глядя в ту сторону, где гасло съедаемое расстоянием пение, Профим нажал кнопку сигналики. Машина отозвалась коротким всписком и мигнула фарами. Пошёл к подъезду, и почти тут же из темноты раздалось тихое, отчётливое: "Снаряд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 «У тебя трое детей, ты умеешь хорошо писать, ты нужнее на воле». Тех же тридцать девять парней и девушек, что прорвались в администрацию и несколько часов ее удерживали, затем судили. Восьмерым дали большие сроки. Ездил Трофим и на акции в Питер, Нижний Новгород, Смоленск, Тулу, Воронеж. Очень активно действовал, за что, видимо, ему и дали партийную кличку — Теперь это называют позывной снаряд. После выхода первых книг Трофимы стали приглашать на книжные выставки, на встречи с читателями. Проезд оплачивался строителями, нередко бывали и гонорары за выступления. При случалось дней до 20 в месяц он был в разъездах. За ним, как и за большинством политических активистов, следили, почти не прикрываясь.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 Он стал чуть ли не олицетворением партии, затмив даже вождя философа Серебренко, позывной Отец, главным пропагандистом её программы, но пропагандировал во время творческих встреч при помощи прозы и статей. Давно Трофим не участвовал в подпольных совещаниях.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 отыскивая сопровождающих следящих. Никого. Да, сказал тихо. Кто это? От ствола толстого тополя отделилась фигура, высугнула на рассеянный свет из окон. Трофим узнал Митьку Попова, с позывным Ясер. 4 года назад Ясер участвовал в том, что позже назвали в СМИ погромами на Манежке.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 осуждённые на реальные сроки заключения оказались с установным членами той партии, в которой состоял Трофим. И хоть Смит твердили, что на манежке распаясались русские националисты, среди осуждённых оказался, например, партиец с именем фамилий Руслан Хубаев. Митьку Ясира тоже хотели засадить. Нашли на оперативной съёмке, как он кидает в ментов чем-то белым.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 щетина во все стороны, как у чующего опасность ежа. "Метюх", сказал Трофим. "Не они обнялись. Ты откуда, брат? Ты как?" "Да вот, хекнул тут. Нелегальствую". От ясеро пахло преющей одеждой, грязным телом. Трофим инстинктивно отшатнулся. "Слушай, попросил товарищ, можно у тебя помыться?" совсем что-то в последнее время круг сузился. Да, конечно, какой разговор, пойдём. Погди, а у тебя чисто? Ну, в смысле, и я сел издал звук, напоминающий радиоволны. Про прослушку догадался Трофим и пожал плечами. Кто её узнает? Вроде не было в последнее время поводов считать, что слушают, но много способов. У нас вон телефоны в карманах, но меня выключен, и батарея вынута. Короче, я Серп приблизил лицо к Оле Черыцу Куху Трофима. Я буду Ричердом. Риччи. Типа музыкант приехал к тебе насчёт проекта. Ты же занимаешься музыкой. Ну, хорошо, хорошо, Рича. Трофим устал смешно от такой неуклюжей маскировки. Я Серп же был серьёзен и напряжён. Ещё бы. 4 года в бегах.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 Трофим взял телефон, нашёл номер Илюхи, своего соратника, с которым они утром должны ехать на юго-запад. Илюха отвечал за погрузку гуманитарки в грузовики. Привет. Ну как, закончили? Всё в порядке, бодрым голосом Илюха. Готово. Тогда в 7:00 утра выезд. Водил проконтролируй, чтобы не проспали. Я им внушил. Хорошо. Трофиму хотелось сказать про ясира,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 Черензов в моём сердце зарастает трепём спят детские мечты, как бомж укутавшийся трепём. В городе греха и живые голоса, спиралью лента шоссе в никуда, чёрная полоса. Тую кинул я серна песню коллективная. С год назад, когда сделали эту песню, слушал её по 10 раз на дню, а теперь не то, чтобы приелось, а как-то не соответствовало душевному настрою.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 Ено, водка, коньяк есть. Но ну, водку, конечно. А семья-то где? За город то её, с у детей каникулы начинаются. Хм, понятно. Я сюрпризнюсь это нехорошо с завистью, что ли, уселся за стол. Опа. И икра у тебя. Ешь, набирайся сил. У меня, значошь, ну, если не против, то с удовольствием бы тогда неси своё постираем, к утру высохнет. Я сер принёс груду серой одежды, покопался в штанах, что-то вытащил, спрятал в карман новых джинсов, засунул груду в стиралку, тро핌 запанул порошка, включил. Теперь можно и приступать. Я сыру налил водки, себе белого вина. А ты водку не хочешь? Я сер прищурился с подозрением. Мне всем за руль. На юг запт едут. Помощь повезу. — А-а-а, слышал, слышал про твою удивительность. Чокнулись, выпили и стали есть. Ясер жадно запихивал в себя колбасу, сыр, маринованные помидорчики. Трофим тоже проголодался. — Недавно Мартина Идена прочитал. Проживав и громко взглотнув, сказал Ясер. — Теперь под впечатлением. Мощная книга. — Ну да, мощная. согласился Трофим, соображая к чему гость заговорил о Мартине Идене. Вот пробивался человек, пробивался, пробился, стал известным, богатым и утопился. Не просто так утопился. Иден был индивидуалистом, и всего добившись, увидел пропасть перед собой. Ему стало не зачем жить. Джек Лондон создал его, чтобы показать, каким не должен быть писатель.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 И само убился. Но он не разочаровался в социализме, наоборот, он вышел из партии, потому что она утратила революционный дух. Да? Но выйти из партии самое легко, труднее бороться за партию. Я слежу по возможности за твоими постами в ЖЖ. Можно ещё, я серткнул на бутылку. Редко выпиваю, вкус забыл. Да, конечно, наливай сам, не стесняйся. Я сыр наполнил рюмку, но пить не стал, вздохнул. Не согласен я с твоей позицией. Пытаюсь и не могу. Не после этого забросил в рот водку следом очередную порцию пищи. Трофим посмотрел на товарища и вспомнил Шарикова из фильма Собачье сердце. Не любил он этот фильм, повесть по которой он был снят, не был согласен с идеей Булгакова. Но вот сейчас почувствовал себя профессором Преображенским, слушающим Шарикова. И в чём же не согласен? Друг мой Ричард, я сердитоменно взглянул на него, потом, видимо, вспомнил, что сам просил так себя называть. Сышка, ты встрял в эту тему, в Новороссию. Да про Россию вроде как и забыл. Впечатление, что всё у нас хорошо стало, а там беда. Да.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 Есер умолк, поковырял, потыкал вилкой кусок вареной колбасы, смотрел в тарелку, но явно ждал, что ответит Трофим. Трофим молчал. За последний почти год, с тех пор, как он открыто и четко заявил о своем отношении к происходящему сначала в Киеве, а потом и во многих регионах Украины, Трофим слышал и читал много чего о себе. Трофим. Много оскорбительного. Одно дело, когда оскорбляет московская либерасня, укропы и прочие в том же роде, а другое, когда претензии предъявляют вроде бы близкие, ещё недавно совсем безоговорочно близкие люди и даже товарищи по партии. Что молчишь? Не выдержал, поднял на него глаза яссер. А что говорить? Направдоваться И за всех сил спокойно с миролюбивой улыбкой сказал Трофим: "У меня в соцсетях да и вообще повсюду всё сказано. Повторять это скучно и бесполезно. Да, ты много публикуешься. Вообще очень много тебя стало. Что ж, извини. Я не в этом смысле. Я не против вообще-то. Наоборот, горжусь, что нас человек таким стал известным, но Я все равно налил себе водки и скорее выпил. «Но как...» — голос стал сырым, слезливым. «Как с Россией-то, трошь, а?» «И после паузы еще раз громче и нетерпеливее, а?» «Я убежден, что судьба России решается сейчас там, в Новороссии». Трофим произнес это отчетливо, как на каком-нибудь собрании, но и на самом деле происходящее сейчас на кухне совсем не напоминало дружескую посиделку.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 Одесса, Чакав, Измаил это Украина. Луганск. И что нам бросать их? Смотреть, как их добивают? Без нас бы там ничего бы и не сварилось. Где? В Киеве или где? На юго-востоке этом. Ну да, сожгли бы, как в Одессе пол сотни недовольных. Что ж, мелочь, фигня. Я правильно понимаю? Я не об этом вообще. Я о России. Я серп потёрлицу ладонью. Трофим заметил, что побрился он небрежно, торопливо. Были участки гладкой, розоватой кожи, а рядом темные пятна какой-то собачьей щетины. Стало противно. За эти четыре года я всю почти Россию объездил, продолжал Ясер. Даже в Иркутске пожил, в Новокузнецке, Ачинске, не говоря о европейской части. Да везде. И ведь такая жуть! Что-то, конечно, делается не как при Ельцине, но в основном руины, разруха, бедность беспросветная. И я стал записывать, что где. Сейчас. Вскочил, принес из коридора свой холщовый рюкзак с выленившим портретом Че Гевары. Трофим видел такие на рынке в Гаване. «Сейчас я тебе зачитаю». Ясер достал блокнот, полистал. Вот, из свежего. «Закрытие больницы поликлиник». Сокращают врачи? Да я в курсе. В Вологде планируется закрыть молочные кухни. Причина — недостаток молочного сырья надлежащего качества. А еще по Вологде. Многодетную семью Бушмановых вычеркнули из очереди на получение жилья. Стояли в очереди тридцать лет. Причина — дети выросли. А вот типа благополучная Москва. В гимназии номер 1552 прошла благотворительная ярмарка. Ученики продавали поделки, варенье, овощи с дачных участков. Таким образом собирали деньги для заболевшего одиннадцатиклассника. Ему нужна операция, которую могут провести только в Германии. Благотворительные фонды выделили деньги, готовы, но не имеют права, так как операция будет проведена за границей. Это, это вообще нормально, когда детишки маленькие вынуждены торговать, собирать деньги. И подобного куча, сотни примеров, ещё более жутких. Ведь никто не говорит, что в России всё прекрасно. Наши цели Трофим сделал звук проигрывателя громче остаются прежними. Я ненавижу капитализм, как и раньше. Когда собирал деньги на помощь, обошел человек пятнадцать наших местных олигархчиков. И всего двое дали. Без разговоров достали свои карманы и дали. А остальные? Извини, тяжелая ситуация, свободных средств нету. Да и не нужны их миллионы. Здесь другое важно. Участие. Миллионы вон простые люди собрали, еще соберут миллионы и миллионы. А эти... «Жмоты просто или засветиться боятся, а выкосить всех, как в семнадцатом». «Правда?» — усмехнулся Трофим. «Что с этими двумя делать, которые дали?» «Ну, в России, Митя, революционные перемены сейчас невозможны. Был декабрь 2011-го, но в решающий день либералы увели людей с площади революции. После этого я их возненавидел. Немцова, Рыжкова, Пархоменку». И я серхмыкнул. «Да». Я тебе на это могу сказать, что не надо опаздывать на революцию. Да вы с отцом опоздали. Я был на революции десятого числа, всё увидел. Если бы вы приехали на полчаса раньше, встали на пути колонны, которая ходила на Болотную площадь, то был шанс всё изменить. А так к шапочному разбору. Что изменить? Массы, надо признаться, были с немцовым. Отец пытался их вернуть, кричал, чтобы не уходили, а над ним просто смеялись. И либералы, и националисты, и левые, 200 человек отсилова вокруг Карла Маркса остались. Я видел, видел. Стоял там же. Да что не подошёл? Не хотел полиция. К тюше не был. Вот смотри, дружище. Мы сколько лет били за революцию?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 То сейчас появилась возможность вернуть нашей земле наших людей, малую часть, но реальная возможность. А социальные перемены будут позже, они зреют и теперь быстрее, чем когда-либо. Сейчас наши пути с режимом пересекли. Но это ведь не навсегда. А я всё равно не слышу, бубнил своё. Если всерьёз начнём Крым приводить в порядок, то за счёт кого?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 Стало тихо. Встать сейчас и пойти спать будет похоже на поражение. Сидел, зная, что не скоро уснёт после такого разговора, а завтра рано утром в путь, почти 900 км до Луганска. Почему же не понимаю, медленно заговорил Ясер. Понимаю. Но я и другое понимаю Слушай У тебя есть песни Кинчева Где такое И он не напел А продекламировал как прозу Рубцы не заживают так долго И еще одно сердце горит в полный рост Звезда интернационального долга В солнечный день Украсит погост Нет, нету Кинчева давно не держу Жалко Понимаю я Друж. Вот что. Точнее вижу. Вот был Стрелков, образец русского офицера, кажется, интеллигентный и в то же время решительный. Если и уйдёт из Новороссии, то последним отстреливаясь. Да что получилось? Приказали он уехал. Теперь ходит по второстепенным телестудиям и редакциям, оправдывается, во всём Суркова винит.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 ненавидевший капитализм, тогдашний правящий режим в родной своей Америке, когда в Мексике случилась революция, и США решили эту революцию задавить, за одно ещё кусок себе отхватить от соседей, помчался на фронт, стал статьи писать, какие бравые и гуманные американцы-солдаты. И вот тогда соратники не поняли, мягко говоря, но Лондон чувствовал свою правоту, и он уже не мальчиком был, сыроколетним почти мужиком. Два года ему жить оставалось. Бывают моменты, когда войну с режимом нужно останавливать ради большего. Так я пошел. Снаряд. Тихо и как-то одновременно и проникновенно, вроде с угрозой, попросил Ясер. Ты не пиши таких постов больше в ЖЖ. Не надо. Каких именно? Не агитируй русских ребят в ополченца идти.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 За это можно и по морде получить в курсе, я, я не крою. Я разобраться пытаюсь. Так не разбираются. Хочешь поссориться с Сорси? Сиди вот из Сорси, можешь даже тарелку разбить, разрешаю. У меня дела завтра важные. Ссориться с тобой мне некогда. Спать можешь в первой комнате налево, там диван удобный. Трофим взял часть мобильного, пошёл из кухни.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 Не раздеваясь, собрал телефон, поставил будильник на без пятнадцати шесть. Уже засыпая, затревожился, не устроил бы я серчево. Четыре года в бегах, психика явно подорвана. Поднялся, замкнул дверь в комнату. Спокойной ночи, пожелал себе. Утром обнаружил я сера на полу на кухне. Похрапывал жалобно, подложив под голову рюкзак. Трофим вспомнил его последние вчерашние слова. И так почину гнуть это тело, содануть со всей дури. Отвернулся, включил электрочайник. Перекусили в молчании. Ясер отводил глаза, дёргал горячий чай, пхтя в кружку обеими руками, словно мёртв. Так, пора, сказал Трофим, выходим. Сейчас переоденюсь. Оставь себе это, Трофим кивнул на джинсы с футболкой, которую дал Ясер на каноне. А то в рюкзак убери. Нужна же смена белья. Спасибо. Пока Ясер собирал вещи, наматывал на шею арафатку, Трофим споласнул посуду. проверил всё, ли рассовал по карманам: бумажник с деньгами и картами, документы. Вот ключи. Выходим. Спустились на улицу, было ещё темно, по-зимнему морозно. Трофим завёл дистанционкой мотор машины, закурил. Курил он теперь очень редко, по две-три сигареты в день. Неглядя на Яся, расспросил: "Куда дальше?" "Ты как и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 Посмотришь своими глазами, что там и как, коротко взленул на ясеро. Не не поеду. Извини. Как хочешь. Илюха едет, который добрыня. А, помню. Привет ему. Трофин покивал. Передам, передам. Денег-то дать? Не знаю, но интонация сказала не против. Графим достал бумажник, вынул две пятитысячные купюры. Держи. И не дожидаясь спасибо, пошагал к машине, прыгнул в неё и резко сорвался с места, вылетел из двора. Грузовики, зелёные бочки были под парами, шофёры о чём-то беседовали и курили. Тут же находился и Илюха, огромный парнища с густой чёрной бородой и детскими глазами. Позывной у него был Добрыня. Добрыня, широко обнажив белые зубы, улыбался, увидев приближающуюся машину Трофима, и Трофим улыбнулся в ответ. Здорово, товарищи, Трофим пожал всем руки. Что, выдвигаемся? Да надо бы, сказал один из шофёров. Скорей поедем, скорей доедем. Золотые слова, Илюх, ты ко мне сядешь. Тут удивился. А ты на своё, что ли? Не жалко бить по дорогам. А что? Автомобиль должен служить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 Трофим Игущенко ждало большое и важное дело. Он ехал для кого-то на юго-восток, для кого-то на юго-запад, и вёз нуждающимся помощь. 2014 год.